Глава 47. После завтрака мы с Соней отправились на ее работу. Ей нужно отдать документы в отдел кадров и вновь написать заявление на отпуск без содержания. Сейчас Ромка у нас во главе угла, хотя по мне пусть совсем увольняется. Нечего чужие проблемы разгребать, ей спокойствие нужно. Приехав туда, я отправился к своему заместителю отдать список на увольнение, не все прошли профотбор. Каждую кандидатуру отбирали скурпулезно. Им работать со сложными клиентами. Женщины, пережившие насилие, это не дамочки, которые от жира бесятся. Кому не нравится новое направление работы, свободны. К моему удивлению, только 10 специалистов и отсеялись. Пять из них сами пожелали уйти. А вот остальные хотят сегодня поговорить. Пришлось принять хотя смысла не вижу. Первая вошла – та барышня, что угрожала моей жене. Расфуфыренная. Надеялась, наверное, меня поразить своим тюнингом. Потратил на нее три минуты. Мол, вы не подходите, как специалист. Фыркнула и, хлопнув дверью, ушла за горизонт. Дура. Отдала документы в отдел кадров. Девочки минут пять были в шоке, ведь никто не знал, что я вышла замуж за хозяина фирмы. Только я все оформила, вылетает в отдел кадров злая, как тысяча чертей, Александра Сергеевна. И сходу «Козел». Кого она козлом назвала, даже спрашивать не стала. Молча вышла. Но что-то мне подсказывает, этого звания удостоился мой муж. Он же сегодня списки на увольнение передал. Ну и ладно, таким как наша ФИФА, не стоит работать со сложными пациентами. Набрала ему чтобы поинтересоваться, когда освободиться, пообещал через пять минут. Решила спуститься по лестнице, так быстрее. Только вышла на площадку, меня останавливает голос этой ненормальной. «Это правда?» Медленно разворачиваюсь к ней и понимаю. Женщина в бешенстве. «Что правда?» Обреченно спрашиваю, готовясь отразить очередную ее истерику. «Достала уже. Хорошо, что увольняют». «То, что подсуетилось, и она начала надвигаться на меня. А конкретнее? Я же тебя предупреждала. Не лезь к Бельскому, ты, змея!» «Тут уже я не выдержала. Ты в своем уме? Ты сейчас говоришь о моем муже, причем он даже не был твоим любовником. Совсем не понимаешь, где кончаются твои мечты и где начинается суровая реальность? Я тебе покажу сейчас суровую реальность». Истерично заорала она и сделала шаг в мою сторону. «Умерь свой пыл, иначе я охрану позову!» Попыталась ее урезонить, но не драться же из-за мужчины. Но на это у нее было свое мнение. С криком «Ах ты, сука!» набросилась на меня, толкнув руками в грудь. Я с ужасом понимаю, что ноги соскальзывают, и я лечу спиной на лестницу. Говорят, когда человек понимает, что остался миг до гибели, у него пролетает вся жизнь перед глазами. Я же испугалась за свою семью, не хотела, чтобы они страдали. Пыталась ухватиться за перила, но поймала лишь воздух. И все-таки надеялась, что обойдется лишь переломами. Взмолилась. «Только не смерть. Мои к этому не готовы». И когда была готова к неминуемому удару, сильные руки подхватили меня муж». Я выдохнула и прикрыла глаза, пытаясь не разрыдаться. Но вот с реакцией тела не смогла совладать. Меня непроизвольно начала сотрясать мелкая дрожь. И тут же нервы сдали. Не могла сдержаться. Мне просто необходимо было прижаться к сильной груди мужа и дать волю чувствам, чтобы пожалел, успокоил так, как только он умеет. «Не хочу быть больше сильной. Хватит», Сейчас я слабая женщина, нуждающаяся в поддержке своего мужчины. «Кир!» — всхлипнула, Он бережно повернул меня к себе лицом. Смотрю, лицо моего мужа белое, словно мел. «Сонька!» — произносит он с надрывом и тут же прижимает к себе. И все. Я расплакалась. Имею право, меня обидели. «Тише, милая. Тебе нельзя волноваться. Сонька!» И такая боль сквозила в его голосе, что я еще пуще разрыдалась. Теперь уже из-за него. Ему тоже плохо. Я чувствовала это. Кир замолчал, отстранившись, смотрит взволнованно, сканируя каждую мою эмоцию. Рвано вздохнув, бережно взял мое лицо в свои теплые ладошки и, нежно прикоснувшись своими губами к моим, произнес на выдохе. «Все хорошо. Только не волнуйся». «Сделай глубокий вдох», «вдохнула», «теперь выдохни», «выдохнула», «а теперь повтори это несколько раз». Все сделала, как он сказал, один раз, потом другой, и истерика начала отступать. «Умница моя», — поцеловал в висок и вновь отстранился. Смотрел с такой нежностью и заботой, что сердце замирало от любви к нему. «Легче?» — спросил уже спокойно и осмотрел мое лицо, ощупывая руками. «Ты как? У тебя ничего не болит? Голова не кружится? Низ живота не тянет?» «Нет», — мотнула головой, схлипывая, как маленькая девочка. И тут Кир резко останавливается и поворачивает голову в сторону лестницы. Его взгляд заледенел. «Я тоже вспомнила об этой твари. Разворачиваюсь, чтобы сказать, что убью ее, но вижу, что она сама в шоке». Стоит белая, словно статуя, вернее, Александра сама в ужасе от своего поступка. Муж достает из кармана пиджака смартфон, а я продолжаю смотреть на женщину, которая меня чуть калекой не сделала, и ловлю себя на мысли, что у меня нет желания убить ее, только чувство сострадания испытала к ней. Бывает такое, что люди на эмоциях даже не осознают, что творят, а когда ярость схлынет и сознание прояснится, сами готовы на себя руки наложить. «Охрану сюда!» — доносятся холодные слова мужа. «А ты, сука!» Выпускает меня муж из своих объятий и делает шаг в ее сторону. «Можете не беспокоиться, я не сбегу!» Глухо отвечает женщина и отходит к стене нетвердой походкой. Облокачивается на нее и сползает. Нет в ней больше лоска. Она словно выгорела изнутри. «Кирилл». Хватаю его за руку, вижу по глазам, что растерзать хочет. Не забывай про Рому. Останавливается. Александра поворачивается ко мне и побелевшими губами произносит бесцветным голосом. «В таком случае нужно говорить. Прости, не хотела или случайно вышла, но это ничего не изменит». Мне нет оправдания. Ты действительно могла погибнуть, Сонь. И глухое, если бы не твой муж... Блин. Она закрыла лицо и разрыдалась. Меня убить мало. Ненавижу себя. Ненавижу. Теперь она уже не плакала, а реально выла, повторяя одно и то же. Ненавижу. Ну вот, и у нее истерика. Пришла охрана, Приказал пока задержать у себя. Нужно вначале Соню врачу показать и уже потом решать, что с этой дурой делать. Хотел сразу полицию вызвать, но жена попросила не пороть горячку, а ей сейчас волноваться опасно. Согласился. Стараюсь не показывать жене своего истинного состояния, но я в ужасе от того, что чуть не потерял ее и ребенка. И благодарен Богу, что он направил меня туда. Словно невидимая сила заставила идти на лестницу. Я буквально нутром причувствовал беду, ускоряясь с каждым шагом. Только вышел на лестничную площадку, тут же услышал возмущенный голос Сони и яростный вопль другой женщины. А дальше все как в страшном сне. Я с невероятной скоростью перескакиваю ступени вверх и в последний момент за какие-то Ничтожные сантиметры от столкновения жены с лестницей успел ее поймать. То, что я сегодня испытал, невозможно описать словами. Только Богу известно, каких мне усилий стоило сохранить видимость спокойствия. Но сердце мое в тот момент словно разорвалось в клочья, принося невыносимую боль. Даже держа жену в объятиях, чувствовал, как оно кровоточило, принося новую порцию боли. «Пока эту тварь уводили, я успел созвониться с врачом. Сейчас везу жену к ней. Неизвестно, как на беременности отразился стресс, что она сейчас пережила. Соня еще в шоке. Только поэтому не задает лишних вопросов. Только смотрит в окно и молчит. А я ее не трогаю. Понимаю, что ей нужно время прийти в себя. Да и мне тоже». «Кир меня привез в больницу». Я не стала задавать глупых вопросов. Уже и так все понятно. Пока ехали, вспомнила его вопросы после того, как чуть не упала. Тут же всплыла в памяти, чего не замечала ранее. Перемена в его поведении, нежные взгляды, как бы невзначай трогательное касание моего живота. Если я раньше списывала это на то, что он так себя ведет из-за моего прошлого, то сейчас поняла, ошибалась с ума сойти. Он все это время думал, что я в положении и молчал, как партизан. Наверное, боялся спугнуть удачу. Вот тут я его понимаю. Я и сама обмираю от страха. Не хочу услышать, что он ошибся. Господи, взмолилась, хоть бы Кирилл был прав, ведь у меня действительно задержка. Давно? Задала я вопрос ему в лоб, когда подошли к кабинету гинеколога. По моим подсчетам сейчас 6-7 недель. Не стал он юлить, напряженно ожидая моей реакции. В любом случае, он замолчал, намекая, что если ошибается, у нас ромка есть. Собираясь силами перед тем, как зайти туда, выпалила на одном дыхании. Не буду врать, мне страшно, не бойся. Спокойно поддержал, и моя рука оказалась в его теплой ладони. Поднимая взгляд на мужа, он смотрит и улыбается. «Кир уверен, что я беременная. Значит, и я попытаюсь поверить в чудо». Зашли к гинекологу. Пожилая дама начала задавать вопросы, но на них отвечал Кирилл. «Валентина Семеновна, так звали моего врача, делала пометки и тихо посмеивалась. Видимо, ее позабавило, что мой муж все знает, а не я». Но она ошибалась. Я еще была растеряна, поэтому не могла четко мыслить. Да и страх разочарования вновь начал окутывать разум. Не помню, как забиралась на смотровое кресло, а муж терпеливо ждал за ширмой, отвернувшись к двери, чтобы не смущать. И тогда услышала. «Так и есть. Срок приблизительно 6-7 недель. У меня сердце чуть не выпрыгнуло из груди, и я разрыдалась. «Мама, вы чего плачете? Ребеночка не хотите?» Заволновалась она. Тут Кир подлетает к креслу и выдает. «Хотим?» Та от поступка моего мужа немного опешила. «Кирилл, сюда же нельзя!» Схлипнула я. «Я отец, мне можно? Извините меня за порывистость, у нас немного необычная ситуация». «Да вы вообще оригинальная пара!» Нервно хохотнула она. «Так что на первый раз прощаю, но...» Пригрозила она пальцем. «И еще раз такой финт, и будешь по ту сторону двери дожидаться новостей». Мой, ни капельки не смутившись, помог мне спуститься. Получив толчок от меня в спину, все-таки удалился. Привела себя в порядок, и, наконец, женщина смогла начать работать со мной. Все происходило словно в тумане а после УЗИ так вообще выпала из реальности. Ехала и смотрела всю дорогу на снимок. Не могла поверить, что не сплю. «Я беременна». «Ура! У нас будет еще один малыш!» повернулась к мужу. «Кирилл, спасибо тебе». «Обращайся», — подмигнул он. «Нужно Роме как-то об этом рассказать». Спохватилась. Вдруг его эта новость расстроит. «Ромка уже две недели все знает». Извелся весь, ждет новостей от врача. И как он отреагировал? Он рад, ждет пополнения. Я выдохнула. «Кирилл, я хочу попросить пока не выдвигать обвинения против Александры». «Ты в своем уме?» Взревел он и плавно съехал на обочину. «Она чуть тебя не убила. И если бы я не успел, неизвестно, какие были бы последствия. Чудо!» что на нашем ребенке это не отразилось. «Не кричи на меня». Муж прикрыл глаза, пытаясь успокоиться, и уже примерно через минуту произнес спокойно. «Извини». «Давай я с ней поговорю. Я чувствую, что это необходимо. Уничтожить человека всегда можно успеть, а вот спасти иногда поздно. Это не тот случай, когда нужно ставить крест. Просто поверь мне, ты же сам понимаешь, Она не станет просить отмазать. Женщина осознает всю серьезность своего поступка и готова за него заплатить». Муж напряженно молчал. «Видно, что у него свое мнение на сей счет. Но я знала, что права». Он резко повернул ко мне голову и, смотря с какой-то обреченностью в глазах, начал. «Знаешь, Соня, иногда с тобой трудно. Ты словно с другой планеты». И в то же время понимаю, что права. Иногда черное может стать светлым, а светлое темным. Господь дает каждому свое испытание. Это, наверное, сейчас во мне философ говорит, раз я готов тебе уступить. А возможно, из-за того, что реакцию ее видел, не было притворства, и жалость она не пыталась вызвать. Был бы у нее нож в тот момент, сама бы себе вены вскрыла. Поэтому сегодня я попрошу одного человека побыть с ней, а дальше будем решать, как быть». Мы вновь тронулись и направились домой. По дороге больше эту тему не поднимали. У нас и без того было, о чем поговорить. Например, о реакции свекрови. Понимали, ее еще выдержать нужно. Но стоило зайти домой, как неожиданно Ромка оказался рядом и, не говоря ничего, меня обнял. «Дружок, ты чего?» Смеясь, спрашиваю его. Я услышал, как бабушке кто-то позвонил и сказал, что ты чуть не упала с лестницы. Как видишь, со мной все в порядке. Он отстранился и придирчиво стал осматривать меня взглядом. «А...» — начал он и замолчал. И с малышом тоже. «С кем?» — раздалось удивленное и следом стук падающего на плитку смартфона. «Да, мам, у тебя будет еще внук или внучка». Пока свекровь оправлялась от свалившегося на нее счастья, Кир обратился к Ромке. «Ты кого хочешь, братика или сестренку?» «Брата, разумеется. Зачем мне сестра, когда Алиса есть?» Железная логика. Тут свекровь отмерла. И началось. Слезы, смех. Ромка замучился ее успокаивать, но ему удалось. Да, железные нервы у нашего старшего сына, но с ней он справляется не хуже Кирилла. Когда Любовь Валерьевна ушла, мы все выдохнули, упали втроем на диван и включили фильм про подводный мир. Нам всем хотелось немного тишины, да и просто побыть втроем. В этот момент я чувствовала себя самой счастливой женщиной на земле. Я беременна, «И у меня прекрасная семья. Что от жизни еще нужно?»